Он ни с кем не видится, ни с кем не разговаривает. Он беден, но он привык к бедности. Частенько он является на занятия без носок на ногах. Неоднократно разгружает овощи на центральном рынке ради заработка в несколько су. Тем не менее, беда неминуема. Его мать умирает. Он не получит больше ни сантима. И внезапно, безо всякого перехода, он оставляет все свои мечты. Он мог бы попытаться работать. Так поступают многие студенты. Он даже не пробует. Подозревает ли он, что никогда ему не быть тем гением, каким он надеялся стать? Сомневается ли в самом себе? Он больше ничего не делает. Абсолютно ничего. Таскается по пивным, пишет дальние родне, добиваясь подачек, осаждает филантропические организации, цинично обирает земляков, даже преувеличивая отсутствие признания своих талантов. «Мир его не понял». Он возненавидел мир. И буквально каждый час он поддерживает собственную ненависть. На Монпарнасе он усаживается бок о бок с людьми счастливыми, богатыми и беззаботными. Он попивает кофе со сливками, тогда как на соседние столики выставляются бесконечные коктейли. У него уже созрела идея преступления. «Может быть. 20 лет назад он бы сделался воинствующим анархистом и швырял бы бомбы в какой-нибудь столице, да теперь это больше не в моде. Он один, он желает оставаться в одиночестве, он сам себя грызет». Он находит извращенное наслаждение в обособленности, в чувстве собственного превосходства и несправедливости судьбы по его поводу. Его сообразительность удивительна, но особенно в обостренном ощущении человеческих слабостей. Один профессор рассказал мне о его мании, Она проявилась еще в медицинской школе и сделала из него какое-то пугало. Ему было достаточно понаблюдать за человеком всего несколько минут, чтобы буквально почувствовать все его изъяны. И с нескрываемой радостью он объявлял молодому человеку, вовсе к тому не готовому, Через три года ты попадешь в туберкулезный санаторий. Или же твой отец умер от рака, не так ли? Не забывай. Невиданная точность диагноза. Она распространялась как на физические изъяны, так и на моральные слабости. В дальнем углу купола это стало его единственным развлечением. Сам больной он выискивал у других малейшие признаки болезни. В круг его наблюдений попался однажды и Кросби, завсегдатый того же бара. Радок набросал мне его портрет, захватывающий своей правдивостью. Там, где, признаю, я видел всего лишь, как мы говорим, «маменькиного сыночка, гуляку среднего размаха», Он углядел душевный надлом. Он мне говорил не только о Кросби удачливом, любимце женщин, прожигателе жизни, но еще и о Кросби, готовом на любые подлости ради удовлетворения своих желаний. Такой Кросби – Целый год позволял жене находиться в самых интимных отношениях с его любовницей Эдной Рейкберг, прекрасно зная, что при случае он разведется с первой и женится на второй. Такой кросби, наконец, однажды вечером, когда женщины его оставили и уехали в театр, вдруг проявила забоченность. Дело было в куполе за столиком в глубине. Американец сидел в компании двух приятелей. У него их было множество. И тут он вздохнул. «Как подумаю о кретине, недалее как вчера убившим старую торговку из-за 22 франков!» «Да я бы отдал сто тысяч, лишь бы меня освободили от тетки!» «Досада?» увеличении мечта Радык был здесь и он ненавидел кросби больше всех других, потому как тот был самым блестящим существом, к какому ему удавалось когда-либо приблизиться. Чех понимал кросби лучше, чем кросби знал себя сам, и этот самый кросби ни разу даже его не заметил. Он встал, в туалете нацарапал на клочке бумаги «Согласен на сто тысяч франков. Отправьте ключ по адресу почтовое отделение бульвара Распай до востребования МБ». Он вернулся на место. Гарсон передал записку Кросби. Тот усмехнулся. Потом продолжал разговор. Испоттишка, оглядывая посетителей вокруг себя. Через четверть часа племянник мадам Хендерсон потребовал кости и стаканчик для игры в покер туз. Ты теперь играешь в одиночестве, пошутил один из его приятелей: "Так небольшая идея, хочу проверить, не выкинули я двух тузов с первого броска". И тогда? Значит, да. В каком смысле да? Идея одобряется. Да вы не беспокойтесь. И он долго тряс кости в стаканчике, выбросил их дрожащей рукой. Карет тузов Он отер пот, вышел с каламбуром, прозвучавшим фальшиво, На следующий вечер Радек получил ключ. Мегре в конце концов опустился на стул и оседлал его по своей привычке. Вся эта история с костями, с игрой в покер-туз, все это — откровение радыка. Я уверен, что это чистая правда, и Жанвье я отправил его туда с проверкой. Все это мне подтвердит с минуты на минуту. Все остальное, то, что я собираюсь вам рассказать, и о чем уже сказал, я восстанавливал помаленьку, частичку за частичкой, и по мере того, как Чех, сам того не понимая, предоставлял мне новые основания для размышлений. Вообразите себя, Радека, завладевшего ключом, ему не так нужны были сто тысяч франков, как удовлетворение собственной ненависти к миру. Тот самый Кросьби, кому каждый завидует, кем каждый восхищается в его руках, он у него на привязи, вот она сила. Не забывайте, что радыку нечего было ждать от жизни». Он даже не был уверен, что сможет продержаться до того момента, как его настигнет болезнь. Вполне возможно, он бы и сам кинулся в сену однажды вечером, когда бы ему не достало нескольких су на кофе со сливками. Он ничтожество. Нет у него никакой привязанности к миру. Как я только что сказал... Двадцать лет тому назад он бы сделался анархистом. В наше время, затесавшись в нервную и немного бесшабашную толпу Монпарнаса, он находит более забавным совершить идеальное преступление. «Идеальное преступление!»